Эпилог. Это рискованно приглашать всех сюда, вниз, особенно газетчиков. Но разве есть лучший способ раз и навсегда сбить всех со следа? Когда я понял, что соседка что-то вынюхивает, пришлось действовать. Конечно, с моей стороны было глупостью оставлять пакеты из той шек там, где она могла их увидеть. Думаю, мне все же удалось отвлечь внимание Кирсти поспешно выстроенными лего улицами. Кстати, я с огромным удовольствием строил их. Не исключено, что построю ещё какую-нибудь модель. Суть в том, что я заплатил строителю 20.000 налом сверх оговоренной суммы, чтобы он оборудовал дополнительное звуконепроницаемое помещение в дальнем углу подвала. Не мог допустить, чтобы это помещение появилось на плане. А после окончания работ, естественно, не мог оставить его в живых. Он похоронен под полом. Лежит там уже 8 лет вместе с теми из моих друзей, что пытались сбежать от меня допускаю, некоторые пришли бы в ужас от того, что я сделал, от того, что я делаю. Но, видите ли, после смерти жены мне очень одиноко. Нам с Придди пусто в нашем доме. И мы рады, когда есть с кем поговорить. Разве это плохо?